Глава 26. Постепенно все вошло в свою колею. Мои отношения с парнями наладились, если не считать некоторых нюансов, но по иному и быть не могло. На Рим, как и прежде, большую часть времени пропадал у невесты, радуясь нашему с парнями примирению. Рыжий почти не изменился, только периодически как-то странно спотыкался на каких-то шутках, то ли не зная, как я отреагирую на них, то ли не желая задеть но, видя, что ничего в моих реакциях не изменилось, продолжал оставаться собой. Зарух делал все, чтобы показать, что его полностью устраивает формат наших отношений, но то, как изредка в его глазах мелькали злые ревнивые огоньки, когда речь каким-то боком заходила о Сольгере, не давало мне до конца поверить в его искренность. А Маугли просто оставался Маугли. Он единственный, кто действительно принял меня таким, каким в его глазах был Лей. Принял и просто продолжал общаться, как и раньше. По-моему, для него было важно, что именно я продолжал относиться к нему, как и прежде, чтобы оставалась его другом и поддержкой, которой в собственном доме он не имел. Иногда я ему искренне удивлялась, как можно быть настолько чистым душой, доверчивым мальчишкой в отношении ко мне и нашей компании, и настороженным, злым и в чем-то даже коварным в отношении своего отца и того гадюшника, в котором он вырос, и в который ему приходилось возвращаться каждый год. Но у него получалось. За несколько последних лет он успел приобрести в кругу придворных аристократов своего отца репутацию довольно злопамятного и мстительного юноши, не нелишенного ума, сообразительности и благородства, которого не стоит слишком уж откровенно задирать. Мне об этом рассказал Зарух. Ему с воспитателем как-то пришлось погостить в замке отца Маугли. Я на это могла сказать одно. Молодец, научился-таки за себя постоять. С Сольгером все было так хорошо, что становилось даже страшно. Казалось, иногда мы понимали друг друга без слов. Нам достаточно было просто находиться рядом, чтобы быть по-настоящему счастливыми. Но чем дальше, тем больше я стала замечать, что ему нужно гораздо больше, чем поцелуй Я и сама прекрасно его понимала и хотела большего. Особенно, когда он на последних крохах самообладания отстранялся и пытался взять себя в руки. Я понимала, что небо не упадет на землю, если все между нами случится до свадьбы. Но понимала и то, что он слишком благороден и слишком сильно меня любит, чтобы перешагнуть через традиции и понятия о чести. Да и мне признаться хотелось, чтобы хотя бы здесь все было действительно, как в сказке. Любовь, свадьба, а уже потом и все остальное. Но это самое желание куда-то в раз испарялось, стоило ему просто ко мне прикоснуться. Наконец, к концу зимы он не выдержал и снова сделал мне предложение. Он обставил все очень красиво, но в пределах тех возможностей, которые я имел. Все-таки мы все еще шифровались, и никто не должен был узнать ни обо мне, ни о нашем романе. Я ни о чем не подозревала до тех пор, пока в очередной раз не пришла к нему на урок. Вся комната утопала в розах. Где он их столько достал в конце зимы? А сам Сольгер был одет в парадную военную форму. И только сейчас я узнала, что войну он окончил в чине равным земному подполковнику, А достигнуть подобного в его возрасте, ох, как непросто. Ногу он тоже к этому времени залечил и уже давно таскал меня на руках по поводу и без. откуда ты из-за спины он достал лютерну и начал петь мне песню. До приезда сюда он никогда не брал в руки музыкальный инструмент, а петь наотрез отказывался. И именно сейчас я поняла, почему. Если играть он с горем пополам научился, то со слухом у Сольгера явные проблемы — Он так старался выводить какой-то заунывный любовный мотивчик этого мира, что я лишь титаническим усилием воли сдерживала улыбку. Наконец, когда он окончил терзать инструменты мои уши, тяжело дыша с непривычки, с надеждой спросил. «Ну как?» «Это было феерично!» Не сразу подобрала я подходящее слово. И такая его лицо осветила радостная улыбка, что мне стало совершенно все равно, как он там пел и что играл. Ну, может же быть, у моего идеального мужчины хотя бы маленький недостаток. Ну, хорошо, несколько. Но это ведь ничего не меняет. Я ведь люблю его именно таким. А потом он подошел ко мне поближе и достал очень красивую резную коробочку, в которой лежало миниатюрное колечко. «Лейла, ты выйдешь за меня замуж?» У меня от искренности и надежды в его взгляде горло перехватило. Я уже давным-давно справилась со своими тараканами и некоторые моменты обсудила с Сольгером, поэтому не боялась выйти за него замуж. Но был один маленький нюанс, который я должна была обсудить именно сейчас, до своего согласия. Сольгер, мой солнечный мужчина. Я уже давно наедине звала его так или просто мое солнце ведь соль по-испански значит солнце. Прежде чем я отвечу, ты должен кое-что узнать о моих родственниках. Я собиралась рассказать ему о своих дедах. На эту мысль меня натолкнул Дон Кихот, еще когда Сольгер делал мне предложение впервые. Мой мужчина, аристократ Фаргоции, а я внучка советника короля этой страны дед говорил что у меня не должно возникнуть с правителем никаких проблем но что будет на самом деле я ведь те даренная причем с более сильным даром чем у деда готов ли сольгер в это ввязываться ведь король вполне может решить что выходить замуж за простого аристократа пусть даже он и стал героем войны мне не нужно все таки политика это такая штука в которой что то предсказать лично я не берусь но то что я со своим даром стану именно что разменные монеты предсказать несложно. Другое дело, что я вовсе не собираюсь ею становиться, но подставлять сольгера если он на мне женится, очень даже могу. Со вторым моим дедом тоже не все ясно. Чтобы он там не говорил, все равно будет блюсти свои интересы, и что будет и меня в них учитывать, предсказать несложно. В общем, оказалось, что девушка я очень проблемная, и своему избраннику этих самых проблем могу... Привести в ВОЗ и маленькую тележку. Будет ли Сольгер готов ко всему этому? Как отреагирует? Не разочаруюсь ли я после этого в нем? Не станет ли это именно той ошибкой, которую так ожидает Зарух? Всевышний, как же вдруг стало страшно не то что о чем-либо рассказывать, а вообще открывать рот. У меня есть два очень влиятельных деда, с усилием разжимая губы начала я. Один — советник короля Фаргоции граф Юркас Торентийский, а второй — визирь Туранского султана Мехмед Альмирейский. Я смотрела в глаза Сольгеру и видела, как надежда и недоумение сменяются железным занавесом, который полностью скрыл его эмоции. Несколько долгих минут он просто смотрел мне в глаза, потом отошел к узкому окну и, заложив руки за спину, уставился куда-то вдаль. Молчание из просто напряженного превратилось в невыносимое. Не выдержав его, я подошла к любимому вплотную. Хотелось кричать, топать ногами, возмущаться, да и, наконец, просто высказать ему в глаза все, что сейчас проносилось у меня в голове. Но я молчала, боясь нарушить эту невыразимую, выматывающую тишину. Наконец он повернулся. «У меня только один вопрос». «Надо же, у тебя даже есть вопрос». Сорвалось с моих губ раньше, чем я успела осмыслить высказанную претензию. Он посмотрел на меня все тем же нечитаемым взглядом и, не обращая внимания на мой тон, кивнул. «Ты с самого начала решила со мной просто поиграть». «Что?» «Я ожидала чего угодно, но явно не этого» а потому просто широко раскрыла глаза и глупо хлопала почти минуту, пытаясь понять, к чему он это вообще сказал? «Я? Поиграть?» Я смотрела в его холодные глаза и ничего не понимала. «Это такой способ переложить всю ответственность за его малодушие на меня?» «Не поиграть?» Сочурев глаза, изучал он меня. «Тогда чего же ты от меня хотела?» «Я?» На глаза внезапно навернулись слезы, и мне стоило большого труда не дать им пролиться. Ничего. Губы все же задорожали. В этот момент железобетонный заслон в его глазах дрогнул. Он прикрыл веки и снова отвернулся, уставившись в это грёбаное окно. «Лейла, прекрати, пожалуйста», — устало произнес он. «Поверь, я еще не скоро смогу отойти от такого удара». «О каком ударе ты вообще говоришь? Это ты только что непонятно в чем меня обвинил и вычеркиваешь из своей жизни? Неужели так испугался проблем?» Теперь он уже развернулся ко мне всем корпусом, зло глядя в глаза. «Лейла, хватит!» — почти прокричал он. «Значит, это я виновата в том, что ты от меня так просто отказываешься?» Я зажмурилась, делая шаг назад и ощущая как откуда-то из глубины души поднимается что-то темное и вязкое, очень похожее на беспросветное отчаяние. «Я отказываюсь?» — навис он надо мной. «Ты только что сама сказала, что будешь королевой Фаргоции или женой будущего султана турани Так чего же ты хочешь от меня?» «А?» — мой мозг заклинило. «К, -к какой королевой? К, К какой султаншей?» «Лейла, ты не могла не знать, что визирь...» Попробует женить на тебе заруха. Ему даже усилий никаких прилагать не придется, ведь тот и так влюблен в тебя без памяти. А граф Тарантийский уже с лета ведет переговоры с королем Фаргоции о помолвке некой своей внучки и принца. А я ведь даже предположить не мог. Вот теперь я поняла ход мыслей Сольгера и оторопела. Но я... Сольгер, я... О визире его планах я догадывалась, хотя мне это и не нравилось, но о том, что проворачивает дед Юркас, даже не представляла. «Да и не нужны мне эти принцы и короли, чтобы даже о них задумываться». «Нет». «Тогда к чему этот похоронный тон и твои отказы?» «Я тебе не отказывала. Я лишь хотела, чтобы ты знал, что у меня очень влиятельные родственники, которые могут тебе из-за меня устроить много проблем». Он закрыл глаза и облегченно выдохнул. «Лейла, девочка моя, если дело только в этом... Я слишком долго тебя ждал, слишком тяжело терял. Никакие проблемы с королями и принцами не заставят меня от тебя отказаться». «Правда?» — всхлипнула я, и он тут же заключил меня в свои объятия и прикоснулся своим лбом к моему. «Если только ты сама этого не пожелаешь». «Не захочу» прошептала, теряясь в глубине его глаз. «Я ведь уже не отпущу. У тебя есть последний шанс передумать». Но, вопреки своим словам, он крепко прижимал меня к себе. «Я не передумаю». Слезы бусинами покатились из глаз. Слишком сильным было напряжение, слишком страшно терять этого мужчину, слишком большим стало облегчение, что он от меня не отступается. Лейла. Он так крепко прижал меня к себе, что стало почти больно. «Лейла, ты выйдешь за меня замуж?» «Да, Солькер, да!» Его губы накрыли мои, и короткую бесконечность я могла лишь плавиться от сладости его поцелуев. «Лейла, я знаю, что впереди нас ждет неизвестность и много трудностей, но я обещаю, ты ни на минуту не пожалеешь о сделанном выборе». Я покрепче обняла его в ответ. «Фаргуцы нам, судя по всему, будут не рады». «И это слабо сказано», — ухмыльнулся он. «Наш король славится бульдожией хваткой и ненавидит, когда что-то уводят у него из-под носа». «Так, может, нам туда и не возвращаться? Если что, у меня есть замечательная бабушка, которая сможет помочь нам на первых порах». Он фыркнул мне прямо в ухо. Да у тебя не родственники, а сплошь влиятельнейшие особы. Зря ты так. Бабушка у меня просто замечательная и практически держит в своем кулачке целый пиратский клан. О, это уже серьезно. Я рассмотрю все возможности, но просто так убежать от ока короля у меня не выйдет. Но почему? Мало ли людей исчезает. Может, и немало только я одаренный, присягнувший королю. То есть... «Тебя держит только присяга, не только Лейла. Вместе с присягой мы приносим...» Он замялся, а вот я, осенённая догадкой, добавила «клятву». Ведь присяга — это и есть клятва. Клятвы, клятвы, кругом эти нерушимые клятвы. Мне просто необходимо о них узнать побольше. Ты права, Лейла. Ведь в конце обучения ты тоже... Он снова запнулся как будто что-то мешало ему продолжить. Я тоже должна буду принести клятву. Действительно, как еще держать в поминовении стольких одаренных? Я уже давно хотела узнать о нерушимых клятвах, но все было как-то недосуг, а тут уже сам Всевышний велел, поэтому прямо на следующий день я задала этот вопрос профессору. На что он ответил, что не вправе распространяться на эту тему, и вообще, урок у нас сегодня совершенно о другом. Сказать, что я была шокирована и расстроена, это ничего не сказать. Ведь он же мне обещал рассказать. Давно, конечно, но и обещал. В общем, я обиделась. Не помогло даже понимание, что он просто не вправе мне об этом рассказывать. Поэтому на следующее занятие я пришла бука-букой. Профессор лишь укоризненно на меня посмотрел и проговорил. «Мне сейчас срочно нужно отойти для проведения опыта, поэтому меня не будет около часа». Он посмотрел на меня поверх очков и многозначительно добавил. «Только что я взял в закрытом отделе библиотеки очень интересную книгу, только давайте ее ученикам ни в коем случае нельзя, поэтому я эту книгу прячу в стол и закрываю на ключ». Демонстративно положил старый потрёпанный флянд в ящик стола и закрыл ключом, который также демонстративно положил в карман. «Книга очень интересная, но ученикам ее читать ни в коем случае нельзя. Лэй, ты меня понял?» Я сидела с широко раскрытыми глазами и наблюдала, как профессор встал и, бормоча себе под нос, направился к двери, по дороге теряя ключ, который зазвенел по каменному полу. «Ох уж эти мои карманы! Нужно будет отдать мантию в починку!» И вышел за дверь. А я несколько долгих секунд смотрела на ключ и соображала, что это сейчас было, пока до меня наконец не дошло. «Идиотка! Да он же прямым текстом сказал, что нужно прочитать эту книгу. Но давать ее он не то что не имеет права. Похоже, даже поклялся сделать все, чтобы ее не прочитал ни один ученик. Но проф нашел лазейку, и будь он сейчас здесь, точно бы его за это расцеловала Я метнулась к ключу, к столу и достала флянд. Один час для столь интересной книги — это ничто, но информацию о клятвах я нашла. Все сводилось к тому, что в мире после Великой войны магов осталось очень мало артефактов, и часть из них позволяет принимать любые клятвы, которые просто... Невозможно нарушить. Обойти по мелочи, как это сейчас сделал проф, да, но и все. На полях книги от руки было написано, что на данный момент известно местонахождение четырех таких артефактов. Один хранится у короля Фаргоции, другой у короля Эльмирантии, третий у короля Толизии, а четвертый здесь, в замке. Как оказалось, именно клятва, принесенная на этих артефактах, Более двухсот лет назад королями Фаргоции и Эльмирантии не давал этим странам раньше схлестнуться в войне, но ей время подошло к концу, чем и воспользовался король Фаргоции. Снять такую клятву может лишь тот, кому она была принесена. У меня возник вопрос, согласится ли хоть один монарх просто так отпустить одаренного, который увел у него перспективную невестку? Хотя нет. Тут вопрос стоит иначе. Согласится ли этот монарх отпустить самую перспективную одаренную, сила которая впечатлила даже ее деда? Вопросов тут можно поставить множество, только вот ответ на них будет один — нет. А ведь совсем скоро моя учеба в школе подойдет к концу, и, судя по информации из книги, мне, как и всем одаренным ученикам, придется принести на таком артефакте стандартную клятву тому королю и королевству, которому я была предназначена еще до начала учебы. В моем случае это король Форгоций. Обычные люди такую клятву приносят крайне редко, а вот те, у кого стоит вопрос служить королю и государству или погибнуть на костре, всегда. Не скажу, что это плохо. Все-таки, если рассматривать ситуацию в целом, то контроль над одаренными необходим, но, как по мне, все же не такой не настолько тотальный. Не знаю, как правильно, но сейчас это больше походило на рабство. Ведь стандартный текст клятвы верности своей стране и королю подразумевал полное подчинение принесшего ее. Покинуть страну одаренный мог лишь при условии, что это разрешил монарх с оговоркой причины сроков, когда следует вернуться. Во всем остальном человек мог чувствовать себя вполне свободно, пока его интересы не сталкиваются с интересами короля, и королевство. И наша с сольгером любовь тот самый случай. А потому все может закончиться очень нехорошо. И если теоретически я могу избежать клятвы, хотя здесь тоже не дураки сидят, и сделать это, судя по всему, будет очень сложно, то с сольгером все однозначно. Что же делать? Мой дед, судя по всему, все рассчитал. Если я принесу клятву, то уже ничто не сможет меня защитить от влияния короля. И, пожалуй, в данном случае свадьба с принцем Фаргоцией была бы и правда оптимальным вариантом. Все-таки злоупотреблять клятвы в случае с собственной невесткой не совсем правильный и адекватный поступок. Хотя свадьба с туранским принцем была бы для меня еще более правильной, ведь тогда ни о какой клятве не шло бы и речи. В Туране просто нет такого артефакта, а убедить за руха не брать клятву с меня здесь — вряд ли станет сложной задачей. В общем, обложили. Но нет. Не дамся. Вернее, не дадимся. Мы с моим солнцем обязательно что-нибудь придумаем. Да и деды мои вполне адекватные люди, которые, как я успела убедиться, любят свою внучку и желают ей лишь добра. Поэтому мне обязательно нужно с ними поговорить, а там и решение проблемы найдется. Мне ничего не остается, кроме как верить в это.